Аделина Гумкирия. Цвета музыка души. Физика тонких тел глазами психолога. Издательство Весь 2024 год. Введение. От цвета музыки души. Психология и целительство это моё любимое дело, призвание. Но первой профессией была другая. Когда-то давно я закончила химический факультет МГУ, и мне довелось поучаствовать в одном интересном проекте, который совместно осуществляли биологи и химики. Ученые исследовали фотонные излучения живых природных объектов. На особо чувствительной аппаратуре они улавливали потоки световых частиц, которые излучали, например, живые дрожжи или пророщенная пшеница, и записывали их спектрограммы. Полученная информация выглядела как череда пиков разной высоты и ширины. И было заметно, что в расположении и размерах пиков есть определенные закономерности. Каждый объект выдавал свою неповторимую картинку волн, характерную только для этой культуры. Полученный спектр переносили, транспонировали из светового диапазона в звуковой и получалась последовательность звуков разной громкости и высоты, разделённых паузами в определённом ритме. И это была музыка, мелодия, своя для каждого объекта. Тогда я впервые услышала музыку живых дрожжей и проростков пшеницы, и это было чудо. Музыка была лёгкая, радостная, изящная и очень светлая, живая. Она поднимала настроение, как восходящий поток. Трудно было поверить, что эту мелодию написал не человек. Ее написала сама природа. Это была музыка жизни, и она меня восхитила. Если музыка простых дрожжей была столь прекрасна, то какова же должна быть музыка человеческих существ? Мы ведь тоже излучаем в пространство волны и потоки энергии. Например, в виде эмоций, которыми наполняем свои слова и дела. Это должна быть не просто музыка. Это, наверное, цветомузыкальная феерия, и у каждого она неповторима. Давно уже я получила свое второе образование, стала психологом, а также вошла в мир эзотерики и тонких энергий. Но тот эксперимент я не забывала все эти годы. Люди, проходящие через мою жизнь, звучали. Я видела краски аур над их головами. Я слышала обрывки их симфоний. Иногда они бывали прекрасны, удивительно, великолепны, а иногда ужасны. Инструмент, на котором мы играем мелодию собственной жизни, — это наше эмоциональное тело. А клавиши на нем — это наши чакры, основных как раз семь, как в октаве пианино и каждая имеет свой звук и свой цвет. Однако в отличие от дрожжей и зерен пшеницы, люди страдают, и инструменты их слишком часто бывают разбиты разочарованиями, обидами, унижением, одиночеством, несправедливостью, болью, потерь и предательств. Можно себе представить, какова музыка жизни у этих людей, которую каждый день они играют, на своих расстроенных и поломанных инструментах. Но то, что было сломано, можно восстановить и исправить. Синтез глубинной психологии и знаний об энергетике человека позволяет сделать очень многое, а иногда сотворить чудеса. Эта книга о методах такой работы и об одном таком случае, когда разбитые, исковерканные, разрушенные жизни матери и дочери были исцелены через восстановление их тонких энергетических структур. О книге. Внешнее — это продолжение внутреннего. Внешние неудачи и несчастья — это всегда следствие. Их причины нужно искать внутри, в психике человека. И еще глубже — в механизмах, которые нашей психикой управляют. Сбои, дисгармония и хаос, царящие в глубоких слоях подсознания, непременно сделают несчастной и внешнюю жизнь. Обратное тоже верно. Наша внутренняя гармония и совершенство — это причина и источник гармонии и совершенства всего, что нас окружает. Когда исцеляется, развивается и приходит в гармонию наш внутренний мир, исцеляется и сама наша жизнь. А это и здоровье, и благополучие, и успех, и любовь, и счастье, и творчество. Оказывается, это возможно, изменить свою жизнь, изменив себя. Это реальный опыт уже многих и многих людей. Для того, чтобы починить себя, навести внутри порядок и измениться к лучшему, сначала нужно понять, как устроена личность человека и на чем она основана. Я имею в виду нашу тонкую энергетическую структуру. В мир пришло уже достаточно много знаний, чтобы разобраться хотя бы в общем, в физике наших тонких тел. Теперь надо понять, какие в ней бывают искажения и поломки, а затем исправить их подходящими методами. Опыт такой работы существует. Многие методы уже найдены, о чем и рассказывает эта книга. Здесь представлен итог живого, настоящего опыта исцеления разрушенной личности. Это реальная практика и подлинные ее результаты. Книга в первую очередь предназначена для тех, кто хотел бы изменить свою жизнь, сделать ее счастливой и успешной. Она также написана для родителей, которые готовы сделать все возможное для того, чтобы помочь своему ребенку стать настоящим хорошим, умным, талантливым, сильным и счастливым человеком. Книга обращена и к тем слушателям, кто профессионально работает с людьми, к учителям, воспитателям, психологам, врачам и мастерам духовных практик. Наш подход — это соединение современной западной психологии, ее лучших нравственно ориентированных достижений с глубокими знаниями об энергетике человека пришедшими с Востока, известными с древности и обогащенными современными открытиями. В книге даны самые последние сведения о том, как устроены тонкие тела человека, что представляют собой энергетические центры наших тонких тел, чакры, на самом современном уровне знаний. В дополнение к традиционной системе семи чакр, Речь пойдет о чакрах, которые связаны с родовыми энергиями, о чакрах связи с энергиями Земли и космоса, а также о высшем сердечном центре, еще одной чакре, которая только-только начинает открываться у современных людей и является центром связи с душой. Из книги вы узнаете о диагностике проблем через цвета чакр и о том, как обычный человек, не имеющий экстрасенсорных способностей, может определить состояние своей энергетики. Здесь вы найдете объяснение, как цвета и светимость наших чакр связаны с цветами одежды, которую мы любим или не любим носить, с теми оттенками, которыми себя окружаем, покупая вещи, украшая свой дом или рабочее место. Также вы поймете, как через эти цвета найти сбои в работе собственной энергетики и исправить эти неполадки. Сейчас пришло время знаний для всех, кто готов эти знания принять. Обладая этими знаниями, каждый человек получает возможность исцелить многие повреждения своих тонких тел. Часть этих повреждений и проблем будет уходить прямо в процессе слушания книги, ведь понимание того, как мы устроены, это действенный инструмент нашей трансформации и развития. Используя эти методики, Слушатель сможет самостоятельно пройти большую часть пути к себе настоящему, целостному и гармоничному. Благодарности Искренняя благодарность Сергею Иванову, который с теплотой и любовью правил рукопись. Спасибо тебе, Серёжа, за ценные идеи и предложения, которые обогатили книгу. Мне очень дороги твои тёплые слова. Цитата «Книжку твою воспринимаю равнёхонько так, словно ты, не акушер, передала мне новорождённое чудушка, чудный ребёнок-сестричка. Почти отдыхаю в процессе причащения, многому учусь, конечно, иначе не умею. Ты помнишь, как тебе приносили дочур твоих после дежурной той роддомовской изоляции? Крохотные, тёпленькие, родные-родные, к поцелуем зовущие, ага». Тоже с этой книжкой твоей». Конец цитаты. Спасибо, Серёжа. Спасибо огромное и первому читателю этой книги, Марине Смеловой, за работу над текстом. Благодарю вас, Марина, за ваш труд, за ваше бережное и любящее внимание. Благодарю нашего первого редактора, Марию Скворцову, за веру, поддержку и помощь в публикации моих первых книг «Исцеление в рейке», «Жизнь без страха» и «Путь мастера Рейки. Лестница в небо». Спасибо вам, Маша.